станция «А где все?» — первое, что спросила она. «Приветствуем вас на космической станции «Жизнь». Перед ней стоял робот голубого цвета и, улыбаясь, радостно развел руки в стороны. «Привет», — нерешительно сказала Милена. «Сейчас вы находитесь в шлюзе для вновь прибывших. Прошу следовать за мной. Вам, как новичкам, требуется посидеть на карантине ровно две недели». За этот период у вас возьмут все анализы для обследования, познакомятся с станцией, правилами и законами общения. Да, именно законами, поскольку станция «Жизнь» — это государство. Вы сможете общаться с друзьями или родственниками через конференц-связь. На время карантинного периода у вас будет свой личный номер со всеми удобствами. Ай-ай, меня не пускают, ай!» Лена остановилась и посмотрела назад. Герман размахивал руками. «Карантинная зона только для живых организмов, человека и его питомцев. Роботы пройдут отдельную дезинфекцию. За него не переживайте». Милена вернулась обратно к Герману. «Ты слышал? Тебя обработают и пропустят. Мы с тобой встретимся через две недели. Не теряй меня». Что такое карантинная зона, Милена прекрасно знала. Раньше, после того, как возвращалась из пустоши, она день находилась на карантине. Но на космической станции, видимо, требования жестче. «Итак...» «Прошу, пройти в кабинку и раздеться. Все вещи оставляем тут. Поднимите руки». Нелена сняла с себя одежду, и ее тут же запаковали в пластиковый мешок. Потом вошла в кабинку и, подняв руки, засмеялась от чахотки, которую создали струи воды. Приняв душ, она вышла и надела розовый комбинезон. «Прошу за мной», — сказал робот. «Карантинная зона занимает два этажа. Первый этаж — это техническая зона, второй — жилые модули». «С учетом мер безопасности, покидать свой модуль запрещается. Вы сможете выйти из него только по окончании срока карантина». «Ясно», — сказала Милена и поднялась на второй этаж, где было также безлюдно. Ее модуль оказался просторным, не хуже, чем номер в отеле. Стало немного грустно от того, что тут не было окон, цветов, вообще ничего, даже книг. Поэтому первое время она лежала и думала, после стала петь, а потом прыгать и скакать. Время тянулось медленно. Она вспомнила свой вечный город, Влада и Кира, своих друзей. А после Геласия. Милена понимала, что он не живой, не такой, как человек, но он ей нравился. Наконец прошла первая неделя. Милена изнывала от безделья, но зато уже хорошо знала, как устроена станция. Первые 12 этажей — это техническая зона. Затем шли лаборатории, чуть выше зона отдыха. Потом спальные корпуса, еще выше развлекательные этажи. На самом верху была научная зона. Также она узнала, что у станции существовали челноки, которые летали до Луны, где расположились большие научные корпуса. Сама станция была защищена щитом от метеоритов. Огромные иллюминаторы представляли из себя смесь металла и стекла. Они задерживали космические излучения, поэтому находиться около них было безопасно. Также она обнаружила, что космический лифт являлся еще и энергетической станцией, где благодаря гравитации вырабатывалась энергия, которой хватало на работу станции. Некоторые зоны были закрыты. Центр управления, система безопасности. Осталось два дня. Она уже не могла спать, волновалась. Вдруг ее не пустят, отправят обратно на Землю, ведь Милена и одна из ветвей человечества. «Ваши анализы замечательны», — войдя в ее комнату, сказал белый робот-врач. «Прошу следовать за мной». «Как уже?» Она вскочила с кресла и, быстро натянув комбинезон, побежала к выходу. Я прошла карантин? Да, сейчас пройдем зону дезинфекции. Вы смените одежду и вас проводят на распределительную станцию. Распределительную? А что это? При изучении станции, похоже, она упустила этот момент и не знала, что это такое. За вами закрепят жилой модуль, назначат на работу, а также пропишут адаптационный курс. Советую использовать спортивный курс. Так вновь прибывшие быстрее привыкает к станции. «Спасибо. Прошу». Мелина вошла в бокс, еще раз приняла душ, переоделась в другую форму, вышла с другой стороны. Робот-врач остался за стеклом, он помахал ей рукой. «Я рада вас приветствовать на борту станции «Жизнь». Новый робот подошел к Мелине, ее лицо и фигура были явно женскими. «Меня зовут Яна G-15». «А если просто Яна?» «Можно и так». Покажу вам всю станцию, познакомлю с персоналом, с вашими соседями, куда вы можете ходить, а куда нет. Расскажу о внутреннем порядке и еще раз ознакомлю с законами. Прошу следовать за мной. В новом помещении опять, кроме Милены, никого не было. Ей выдали браслет. Он был чем-то вроде пропуска. После она заполнила несколько бланков. «Ну все, рутинная работа закончена, а теперь идемте в свет», — сказала Яна G-15 «Институт» и указала рукой на дверь, которая автоматически открылась. Милена ожидала услышать голоса богов или тех, кого роботы так называли. Но дверь открылась, и она увидела огромное пустое пространство. «Где все?» — не выдержав, крикнула она. Но Яна посмотрела по сторонам, словно сама была этому удивлена. «Я спрашиваю, где люди? Где все?» «Но только не говори, что их тут нет. Где?» Милена преодолела путь через пустошь а после торчала месяцами в городе призраки, отсидела две недели в карантине, и все ради того, чтобы остаться одной. «Их нет?» — жалобно спросила Милена Яну. «Этот вопрос не ко мне, вам надо обратиться к управляющему». «И где он?» «75 этаж, там зона контроля и управления». Милена и так знала, где находится зона управления. Она побежала по коридору и кричала. «Кто-нибудь, отзовитесь, прошу вас». «Я тут». Послышался знакомый голос Германа. «Как я рад вас видеть. Вы не представляете. Они меня до болтиков разобрали. Я думал, мне конец. Но зато я теперь сверкаю, как новенький». «Это ты?» «Я», — гордо сказал Герман и встал по стойке смирно. «Хоть одно знакомое лицо». «Итак, я ваш гид. А вы, дамочка?» Он обратился к Яни-Джи-15. «Свободны». «Герман, веди себя приличней. Прошу прощения. Можете присоединиться к нам». «Яна, идемте, это ваша станция». «И все же, где люди?» «Я». Она замялась, словно и правда не знала, где обитатели станции. «Наверное, лучше покажу станцию. так начнем знакомство с...» милена уже все знала. И все же не понимала, где люди. Даже когда Яна поднялась на уровень жилых модулей, там было тихо. Ни голосов, ни смеха, ни детского крика. Только тихая музыка. Она заглянула в персональный бокс. В нем царила невероятная чистота, все было аккуратно разложено, но личных вещей владельца здесь никто не увидел. Такой же порядок был и в другом боксе, и куда бы я на не ни заглядывала, нигде не было признаков присутствия людей. — Где все? — с дрожью в голосе спросила она у Яны. — Понимаете, я не в курсе. Я только гид и ваш личный... — Стоп, дамочка! — перебил ее Герман. — Я персональный гид, а вы... Милена захлопнула за собой дверь, оставив Германа спорить с Яной в коридоре. «Как же так?» Она села на кровать, провела рукой по чистому покрывалу. «Где вы?» Чувствовала себя потерянной, всеми забытой. всхлипнула и тихо заплакала. Слезы сами покатились по щекам. «Зачем ей эта пустая станция, город? Зачем все это?» Плакала и не заметила, как в комнату вошла Яна, и, присев рядом, протянула ей салфетку. «Наверное, на ваши вопросы сможет ответить управляющий. Я связалась с ним, он завтра вас примет». «А почему не сейчас?» «Сейчас станция перемещается на новую площадку, поэтому управляющий занят». «Ясно. Зато управляющий разрешил вам поселиться на сорок восьмом этаже, на краю диска». «А это что такое?» «Что?» — воскликнул Герман. «Это значит, что вы сможете смотреть на землю. Это самые шикарные номера на всей станции. Похоже, управляющий положил глаз на вас». «Управляющий Галина Д-48», — возмутилась Яна. «Странно. Зачем вам имена? Ты Герман, ты Яна, она Галина?» «Я не знаю», — сразу же признался Герман. «Я». «Ладно, показывайте мой номер». Все поднялись на 15 этажей выше. Девушка уже знала, что никого не увидит. Широкие коридоры были пусты. Яна подошла к двери, открыв ее, отошла в сторону. «Ух!» — от удивления сказала и сразу пошла к огромному во всю стену окну. «Это потрясающе! Такие звезды!» «Ах!» Она замерла, увидев внизу голубую планету. «Это Земля?» В капсуле, что поднималась по космическому лифту, не было иллюминаторов. Да и после она не встречала их. Здесь от увиденного аж дыхание перехватило. «Это наша Земля», — гордо сказала Яна. «Вон океаны, а там снежные шапки», — дополнил Герман. «А мне нравится номер. Где я буду спать?» «Ты?» «Да, я». «Твое место там. Это мой номер». «Нечестно. Мне что, в коридоре стоять?» «Милок, я покажу тебе твой зарядный блок». Играючи сказала Яна. «Милок, я прошу ко мне относиться с достоинством. Я персональный гид, а ты...» «Герман, прекрати!» — вмешалась Милена. «Лучше посмотри, как красиво». И прижалась к стеклу, чтобы лучше рассмотреть проплывающие внизу облака.